Глава 20 Уже к вечеру следующего дня в особняк Вейжи доставили необходимые бумаги. Король принимал отставку своего генерала и давал ему разрешение отбыть в замок Лаис на неограниченное время. Сюрпризом стал еще один свиток. С приказом короля признать леди Борг Лаис-Вейж «Герцогиня Ртар с правом передачи титула по женской линии. К титулу прилагался замок Борх, точнее, яма на его месте с окрестными землями. Что это значит? Жени с любопытством разглядывала свиток. Читала она быстро, а у королевского секретаря был очень разборчивый почерк. Король признал тебя дочерью и наследницей герцога Эртара, а заодно вернул родовое гнездо. — В надежде, что ты его восстановишь, — поморщился генерал. — Теперь ты выше меня по положению. Имеешь собственный титул и можешь передать его дочери. — А сыновья? — Сыновья унаследуют мои земли и звания, — пожал плечами генерал. Но почему король признал меня? И куда делся герцог? Генерал задумался, стоит ли говорить, но потом решился. Король узнал о тебе правду. Герцог лишен всех чинов и званий и выслан в северные провинции. Дворец гудит о том, что он пообещал Блейзу за то, что тот притащит тебя на алтарь. Алтарь? «У жени побледнели губы! Хотелось избавиться от проклятий ценой твоей жизни!» Генерал и его жена помолчали. Потом Вейш продолжил. Пытаясь разобраться в этом старом деле, король нечаянно стряхнул пыль с папок разрушения поместья Борх и кое-что узнал. «Что узнал?» Молодая женщина прижала руки к вискам, пытаясь успокоить бешено бьющийся пульс. «В нашем мире есть магия», — пожал плечами Вейш. «Сейчас ее очень мало, но когда-то было много. И в те времена нашу землю берегли и охраняли четыре старинных рода. Драконы — Вейжи, эльфы — Данглассы, снежные волки — Дуалисы и феи». Борхи. Феи? Феи. Я видела, как ты обернулся драконом. Да, кровь древних по-прежнему течет в моих жилах. И в твоих. Дядя короля скрыл от него этот секрет, потому что влюбился в твою мать. Но феи, они нежные, чистые, сильные духом. Они не любят темные души а твой отец был именно таким. И когда он составил чудовищный план, жени слушала и не верила своим ушам. Скрыв от наследника престола тайну четырех магических семейств, герцог добился отсылки от двора представителей этих семей под благовидными предлогами, а потом состряпал заговор от имени Борхов и сотворил то, что сотворил уничтожил семью, а последнюю фею приковал к себе самой настоящей цепью. «Понимаешь, я тоже считал все это сказками лет до двадцати», — признался же ему. Он давно усадил жену на колени и бережно поглаживал ее волосы. Потом начал видеть внутренний огонь людей и поверил, пусть не до конца» а король этого просто не знал. Герцог старательно вычистил ближний круг, чтобы никому и в голову не пришло проговориться, кто сидит на полу возле его ног. «А как маме удалось сбежать?» Волки помогли, они упрямые, и знали больше. Старший Дуалис приехал в столицу якобы за оружием и инструментами, и его младший сын, помог твоей матери снять цепь. Она сбежала в его одежде, а он носился по дворцу в ее платье, пугая и путая слуг. А когда его почти поймали, бросился в ров. Леди Борг считали погибшей, ведь через сутки выловили только платье. «Юноша не погиб?» «Волки крепкие», — хмыкнул Вейш но беременность вытягивалась феи силы, да и дорога была непростой. Леди Борх укрылась в соседнем королевстве, лишив родную землю своей магии. Понемногу начались засухи, пыльные бури, падеж скота и налеты насекомых. Король пытался как-то остановить, помочь, но не знал истинной причины. Вчера, после моего превращения, он вспомнил легенду о четырех древних хранителях королевства и приказал принести книгу легенд из королевской библиотеки. Там были фамилии с указаниями земель и влияния. Архивариус еще и Профеи подробно рассказал. В общем, Его Величество отпустил нас на все четыре стороны. Только бы мы не покидали пределы королевства и рожали детей. Жени покраснела, но уточнила. Точно отпустил? Точно. Но ты, как герцогиня и кузина короля, можешь вернуться во дворец и потребовать себе покои, придворную должность и реверансы. Нет, нет, замахала руками жени и, выжь, смеясь, поцеловала ее. На самом деле генерал никогда бы не узнал и половины того, что рассказал жене, но в обед к нему заезжали родители, которые щедро поделились информацией. Отец и мама хотели знать, чем планирует заниматься их сын, выйдя в отставку. А вы ж и не скрывал, он действительно собирался вернуться в замок Лайс. Лето было в разгаре. Вот-вот начнется синокоз, а у него солдаты там без дела маются. Но узнав о проблемах с наследством герцога и разнесенного в пыль замка Борхов, генерал понял, что не может оставить все просто так. Поэтому предложил матушке с отцом проехаться с ним по землям Борхов и Иртаров, поискать источники. Благословить посадку озимых и овощей, да и людям не помешает благословение феи. А там и видно будет. Родители такой план всячески одобрили. И вот теперь Вейш рассказывал жене обо всем, надеясь, что светлая душа юной феи не даст ей остаться в стороне. Так оно и случилось. Жени согласилась на долгий вояж по наследным землям и долго ходила по пустырю на месте разрушенного замка Борх. «Мой генерал», — сказала она, утерев слезы, — «мы можем восстановить здесь хоть что-то?» «Можем», — заверила ее Вейш. «Доходов от герцогства хватит на пару замков. Можем уже завтра пригласить архитектора и рабочих». Счастливая жени влетела в объятия мужа, не замечая, что за ее спиной напряженно гудят почти невидимые энергетические крылья. Вэйш легонько их погладил. Он уже понял, что древняя кровь просыпается в минуты серьезной встряски. А встреча с родной землей стала для леди Вейш именно таким событием.